И на этом стояла твердо. Квартира была истинное заглядение, И месячная плата по московским ценам недорогая, как одна ночувка в Элизиуме. В Иркутске за такие деньги, конечно, можно снять целый дом с садом и прислугой. Но так ведь тут не сибирская глушь, а первопрестольная. Да в Иркутске таких домов и не видывали. Высоченный, в шесть этажей. Двор весь каменный, не травиночки.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 Упитанный ангел с белыми крыльями, под ним покачивающаяся вывеска. «Страховая компания, мёбиус и сыновья. С нами ничего не страшно». «Прелесть что такое?» Были, впрочем, и минусы, но несущественные. «Что элеватора нет, это пускай. Долго ли взбежать на шестой этаж?» Озаботило другое. Хозяин честно предупредил будущую жиличку, что не исключается явление мышей или, как он выразился, «домашних грызунчиков. В первую минуту Коломбина расстроилась, с детства боялась мышей. Бывало, услышит ночью перестук крохотных ножек по полу и сразу зажмурится. До огненных кругов под веками. Но то было в прошлой, ненастоящей жизни, тут же сказала себе она. Коломбина — существо слишком легкомысленное и бесшабашное, чтобы чего-то пугаться. Они теперь ее союзники. Эти быстрые.